прошли по деревянным мосткам и перебрались в одну из свободных лодок. Лодочник, молодой парень с густыми рыжими волосами, оживился, отвязал канат и оттолкнулся от причала к весна. Повернувшись к пассажирам, он спросил, на каком языке они говорят и хотят ли послушать рассказ о речке Чертовки. Старгин поблагодарил и отказался, но парень, тем не менее, ловко управляясь с веслами, принялся тараторить по-английски. О том, сколько мельниц прежде приводило в движение эта «маленькая речушка». Тут, кстати, справа по ходу лодки показалась последняя сохранившаяся водяная мельница с огромным неподвижным колесом. Старогин повернулся к ней и хотел задать лодочнику какой-нибудь вопрос, но вдруг увидел на мостках возле мельничного колеса маленький пестрый сверток. Приглядевшись, он рассмотрел такую же самодельную куклу, как та, которую нашел на кладбище. «Пришвартуйтесь», — потребовал он у лодочника. «Э, «Пан, никак не можно, то не хорошее место». Начал он, но, увидев в руке пассажира крупную купюру, пожал плечами и направил лодку к мосткам. Едва край лодки ткнулся в деревянный настил, старыгин перепрыгнул на берег и подал руку оторжине. Она пыталась перепрыгнуть, но длинная юбка зацепилась за скамью, раздался треск, оторжина вскрикнула. Лодочник что-то неодобрительно пробормотал и поспешно отгреб подальше от мельницы. Старыгин, не оглядываясь, устремился к кукле. Катаржина не стала задавать ему никаких вопросов, она удалилась в сторонку, чтобы без помех рассмотреть повреждения на юбке. Подобрав самодельную куклу и убедившись, что она ничем не отличается от первой, Старыгин огляделся под сторонам. Вокруг было тихо и безлюдно. Лодка с рыжим гребцом скрылась за поворотом речки. Огромное водяное колесо было неподвижно, причем потому, что его покрывал зеленоватый мох, было ясно, что оно неподвижно уже многие годы. Позади него, в аккуратно опобеленной стене дома, была маленькая темная дверка. Поскольку никакого другого выхода с мостков не наблюдалось, Старыгин шагнул к этой дверке и громко постучал в нее кулаком. На его стук никто не отозвался. Дмитрий Алексеевич повторил попытку, и вдруг дверь со зловещим скрипом отворилась. Из нее пахнуло сыростью и застоявшимся горьковатым запахом прелого зерна. — Эй, есть здесь кто-нибудь? — — крикнул Старыгин, пригнувшись и заглянув внутрь дома. Никто не отозвался. Но в темноте мелькнула какая-то едва различимая тень. — Постойте, я хочу с вами поговорить! — с этими словами он шагнул за порог. В ту же секунду в его голове разорвалась бомба. По крайней мере, так показалось Старыгину в первый момент. В следующий момент он осознал, что барахтается в ледяной воде, а на него медленно надвигается какая-то темная громада. Собрав в кулак всю свою волю, он нырнул, чтобы избежать столкновения с этой темной массой, проплыл под водой, вынырнул, поднял голову над водой и глотнул воздуха. В голове немного прояснилось, и он понял, что находится в мельничной протоке. Деревянное колесо, непостижимым образом пришедшее в движение, вот-вот снова затянет его под воду. Старыгин снова ушел в глубину. Все его тело нырялось свинцовой тяжестью, легкие разрывались от боли, в глазах постепенно темнело. Однако он сделал над собой еще одно немыслимое усилие и снова вынырнул на поверхность. На краю протоки, свесившись над водой, полулежала Катаржина и пыталась дотянуться до Старыгина, подать ему руку. А прямо за ее спиной стоял коренастый мужчина средних лет с огромной палкой в руках. Он занес свою дубину над головой девушки еще секунды, и он оглушил бы Катаржину и сбросил воду, как сбросил Старыгина. Дмитрий Алексеевич попытался крикнуть, чтобы предупредить Каторжину о грозящей ей опасности, но дыхания не хватило, и вместо крика он сумел издать только едва слышный хрип. Но дубина не опустилась на главу пани. Она опустилась на воду возле Старыгина, и подозрительный мужчина выкрикнул «Держитесь, пан!». Старыгин, что было силу, хватился за палку, и через несколько секунд Каторжина и незнакомец совместными усилиями вытащили его на деревянный настил. «Как же пан был так неосторожен!» — причитал над спасенным человек, оказавшийся жителем дома при мельнице. «Пан, должно быть, поскользнулся, маски такие скользкие. Не понимаю только, почему колесо закрутилось. Оно застоплено уже много лет». Старогин хотел рассказать о мелькнувшей в глубине помещения тени и о том, что кто-то ударил его по голове и столкнул воду, но тут же передумал. Вряд ли его рассказ будет принят с доверием. Больше того, он перехватил испуганный взгляд каторжины и сделал ей знак «На всякий случай помалкивать». Спаситель подал Старыгину фляжку с крепкой душистой бекеровской настойкой и не хотел его отпускать, предлагая немедленно вызвать врача. Старыгин заверил его, что не нуждается в врачебной помощи и попросил только разрешения просушить свою одежду. Хозяин, которого звали Лоиза, проводил спутника в просторную комнату с большим камином. «Ну, что вы стоите, раздеваетесь?» Катаржина поворошила по линии в камине. «Вода в апреле холодная, простудитесь?» Она сама расстегнула ему пуговки на рубашке и провела рукой по груди. «Я так испугалась, вы могли погибнуть?» «Меня кто-то ударил по голове», — начал Старыгин. «Да нет», — она помогла ему снять рубашку. «Вы поскользнулись и упали в воду. Я закричала, а, слава богу, прибежал этот Лоиса. Но шишка». — Да где там шишка? — она потругла его затылок, для этого пришлось прижаться к нему. — Хотя да, верно, вы ударились под водой о мельничное колесо, до свадьбы заживет. И в этот момент Старыгин громко клацнул зубами. — Слушайте, может, вы все-таки отвернетесь, — взмолился он, — сами же говорили, что вода ледяная. Глаза ее вспыхнули, но Старыгин не обратил внимания, он попытался развязать мокрые шнурки на ботинках хозяин принес ему не слишком чистое шерстяное одеяло, извинившись, что больше ничего нет. Старый был рад и этому. Когда Ржина вышла из комнаты, кажется, слегка на него обидевшись, Старый решил пока не брать в голову ее несомненный интерес к нему. Этому не способствовала ледяная ванна. Устроившись в глубоком кресле, перед самым огнем он развернул отцаревший листок, на котором записал латинскую фразу с надгробного камня. Он думал воспользоваться временным безделием, чтобы поломать голову над ее смыслом. Чудом уцелевший листок насквозь промок, и надпись проступала с обратной стороны листка, только, само собой разумеется, буквы читались задом наперед в зеркальном отражении. При этом некоторые из них были более отчетливы. — Что это? — удивленно проговорил Старыгин. — Не может быть. Что вас так удивило? Оказывается, Катаржина появилась неслышно. — подошла к нему и наклонилась над отцаревшим листком. «Посмотрите!» Он записал на листе бумаги фразу с надгробье, что значит «священник всемирного храма». Некоторые буквы отпечатались яснее, составив сокращенную надпись загадочное слово паб, или из-за нечеткого написания «тэмхобап». Когда же буквы на обратной стороне листа проступили, из них составилось совсем другое слово «бафомет». «Бафомет?» удивленно прочел это слово «Старыгин». «Так вот в чем смысл этой надгробной надписи? Понятно? Почитатели Бафомета и вправду считали его первосвященником единого всемирного храма». «Что вы такое говорите, пан?» — подал голос Лойза, неслышно появившаяся в дверях. «Нельзя говорить такие слова в наших местах. Это не к добру». «О чем вы говорите?» — Катаржина удивленно переводила взгляд с Лоиза на «Старыгина». Что это за слово такое, которое не нужно произносить в приличном доме? Какие почитатели, какой всемирный храм, я ничего не понимаю. Бафомет — это одно из имен дьявола, — пояснил Старыгин. Иначе его называют черный козел или козел Иуде. В средние века бафометы иногда изображали в виде человеческого черепа или мертвой человеческой головы. Считалось, что этому идолу поклонялись рыцари ордена темплиеров или храмовников, считая его источником могущества, плодородия и богатства. В 1307 году король Франции Филипп Красивый, которому не давали покоя несметное богатство храмовников, обвинил орден темплиеров в ереси, беспутствии и многих других грехах, а также, помимо всего прочего, в почитании Бафомета. Утверждали, что темплиеры тайно поклоняются мертвой голове и смазывают ее жиром умерщвленных детей. «Господи!» — вздохнула каторжина. «Что за странные сказки? Думаешь, в наше время в такое никто не верит». Э, «Прошу пана не повторять это слово», — настойчиво проговорил Лойза. «У нас на чертовке многих женщин еще лет сто назад обвиняли в том, что они вступали в связь э, с ним, с тем, чье имя нельзя произносить». «Извините меня, пан Лойза», — смущенно проговорил Старыгин и все же добавил в полголоса, повернувшись к Катаржине, — Кроме всего прочего, этим словом, называть которое я не стану из уважения к нашему хозяину, так вот, этим же словом называли иногда пятнадцатый мажорный аркан Таро. Тарок? Луиза расслышал последнее слово и оживился. Пан знает про Тарок? У нас в городе многие гадают по этим картам. То очень старые карты. Говорят, что они иногда оживают и ходят по улицам Праги. Пан наверняка слышал про голема. Конечно, слышал, подтвердил старый Старыгин. «Так вот, старики говорили...» Лойза понизил голос и огляделся, как будто боялся, что его подслушают. «Старики говорили, что голем — это есть ожившая двенадцатая карта. Погат...» «Погод?» — переспросила Катаржина. «Еще одно таинственное слово. Что это значит?» «Погод — это человек-отражение», отражения, ответил ей Старыгин. «Или человек с одной стороной?» «Пан так много знает...» — уважительно проговорил Лойза. Вдруг зазвонил телефон. Оказалось, старомодный черный аппарат стоял на столе, запрятанный под кипой из старых газет. Хозяин торопливо снял трубку, выслушал сообщение и помрачнел. Коротко ответив, повернулся к гостям и сказал, «Э, «Должен покинуть вас. Случилось то, чего я боялся. Возле устоев Манесова моста опрокинулась лодка с туристами. Все от того, что вода в реке еще слишком высока. Я предупреждал, но разве кто слушает Лоизу?» «Их уже вытащили, но я должен заняться лодкой, то моя работа. Вудьте как дома, а я приду через час». Он накинул темный непромокающий плащ и удалился, громко хлопнув дверью. Едва стихли шаги хозяина, катажина повернулась к Дмитрию Алексеевичу и проговорила. «Что за знаки вы делали мне там, возле воды? И как вас угораздило свалиться в запруду?» «Я не хотел говорить при нашем гостеприимном хозяине» но там возле мельничного колеса кто-то спрятался, этот человек ударил меня по голове, а потом столкнул в воду. Я точно помню, я получил удар до того, как упал, а вовсе не столкнулся с мельничным колесом. Он поморщился, потому что грубое одеяло нестерпимо кусало кожу. На лице Катаржины явственно отразились сомнения, однако вслух она ничего не сказала. Старгин приблизился к огню и принялся рассматривать запись, скопированную с надгробья. В комнате наступила тишина. Это была напряженная, мучительная, настороженная тишина, которая в любую секунду казалась готова прерваться чем-то неожиданным и страшным. И вдруг в этой тишине из соседней комнаты донесся странный зловещий скрип. — Что это? — испуганно вскрикнула Катаржина. Старгин вскочил и бросился к двери, придерживая заменявшее ему одежду одеяло. Катаржина опасливо держалась позади него. Соседнее помещение оказалось огромной клетью, или попросту кладовой, где в прежние времена хранили предназначенное для помола зерно. Там было темно, пахло многолетней, слежавшейся пылью и плесенью, на полу были груды и свалены пустые мешки. Когда глаза Старогина привыкли к темноте, он разглядел в дальнем конце помещения темный неподвижный силуэт. — Кто здесь? — Старогин шире открыл дверь, чтобы осветить эту странную фигуру. Незнакомец не шелохнулся и не издал в ответ ни звука. Что-то в этом было странное, противоестественное. В это время дрова в камине вспыхнули необыкновенно ярко, и их отсвет проник в темную кладовую, на мгновение озарив таящийся во тьме силуэт. Старыгин ахнул и попятился. То, что он принял за прячущегося в темноте человека, было... Собственно, это и был человек только он был подвешен вниз головой, к потолочным стропилам. Он висел, привязанный за одну ногу, вторая нога была нелепо подогнута к животу. Длинные густые волосы свисали до самого пола. От проникшего в кладовое дуновение воздуха человек покачнулся, и снова Старыгин услышал тот самый зловещий скрип. — Господи! — прошептала Катаржина и, оттолкнув Старыгина, бросилась к повешенному. Дмитрий Алексеевич последовал за ней, преодолев охвативший его при виде страшного зрелища оцепенение. Но он не успел еще дойти до середины помещения, как Каторжина, повернувшись к нему, вскрикнула. «Он мертв! Пульса нет!» Старыгин остановился, оперся о стену, чтобы сохранить равновесие, и случайно наткнулся на кнопку выключателя. Помещение озарилось тусклым желтоватым светом, и в этом свете представшая перед Старыгиным картина показалась особенно чудовищной. Повешенный за одну ногу человек — Медленно покачивался, как туша в мясном магазине. Катаржина стоял в шаге от него, прижав руки к лицу, чтобы не видеть страшного зрелища. Внезапно с глаз Старыгина словно спала пелена. «Ян Корнелисон Вишер», — проговорил Дмитрий Алексеевич, — «вот он, двенадцатый аркан. Что вы несете?» — закричала Каторжина, опустив руки и отступив к стене. — Вы сошли с ума. Здесь мертвый человек. А вы твердите что-то о каких-то арканах. Вы что, совсем рехнулись? Вдруг она замолчала, бессильно опустив руки вдоль тела и тихо проговорила. — Простите, я сама не знаю, что говорю. Вы что, знаете этого человека? Как вы сказали, его зовут? — Ян Карнелисон Вишер, — проговорил Старыгин. — Но ведь это... Она вскочила и топнула ногой от гнева. Это имя знаменосца, с картиной Рембранта Вы бредите? Это его двойник. Разумеется, он носит другое имя, и я опоздал к нему навстречу. Старгин подошел к мертвецу, прикоснулся пальцами к его шее. Пульса не было, и кожа начинала уже холодеть, только длинные волнистые волосы, едва заметно колыхавшиеся под дуновением сквозняка, казались еще живыми. Старгин аккуратно отвел волосы с лица... В искаженных чертах с трудом можно было разглядеть что-то знакомое, но, несомненно, это был двойник знаменосца с картины. Ему уже ничем не поможешь, наверное, нужно оставить все как есть до прихода полиции. — Но нас же опознает лодочник, который жена схватилась за голову, и пан Лойза. Старогин осторожно взял ее за руку и вывел в соседнюю комнату. Там он усадил ее к самому камину, налил полный стакан хозяйской настойки и поднес губам. Катаржина отпила один жадный глоток и передала ему стакан. Крепчайшая жидкость обожгла желудок, глаза сами собой вылупились, но стало гораздо легче. Катаржина тоже успокоилась, не зря доктор Беккер утверждал, что его настойка помогает едва ли не от всех болезней. — А теперь повторите мне все, что вы говорили, — приказала Катаржина, — в этом деле следует разобраться. Этот человек, как две капли воды, похож на знаменосца амстердамских стрелков с картины Рембрандта, на Яна Корнелиса на Вишера. И вместе с тем он висит в позе повешенного, с двенадцатой картины Таро, двенадцатого старшего аркана Таро, вниз головой, с подогнутой к животу ногой, в позе пагода, того самого, о котором мы говорили с хозяином, прежде чем он ушел. Пагод медленно проговорила Катаржина, уставившись на огонь. «Человек-отражение. Странно». «Этот Лойза?» — старый Генн потер лоб. «М -м, «Вам не показалось, что он очень странно вел себя? И так неожиданно сорвался, оставив нас одних в своем доме, наедине с этим?» Он покосился в сторону соседней комнаты. «Он тут хозяин, стал быть, должен знать все закоулки. Человек умер совсем недавно. Так, может, он его убил?» «Не знаю». Торжина пожала плечами. «Вокруг нас и без того хватает странного и страшного. Вернее, вокруг вас. Потому что я родилась в Праге провела в этом городе много времени и ни разу не попадала в подобные ситуации». «Вы прекрасно знаете, что я не убивал этого человека», вспылил Старыгин. «Я все время был у вас на глазах. К вашему сведению, меня самого едва не убили. Но не будем ссориться. Сейчас гораздо больше меня волнует, что нам делать дальше. Для начала, думаю, следует... Сообщить в полицию об убийстве. Он снял трубку с телефонного аппарата, но из нее не доносилось ни звука. Странно, аппарат не работает. А ведь хозяин только что разговаривал по этому телефону. Нет, определенно, Пан Лойза очень подозрителен. Кторжина молчала, не сводя глаз с камина. Старгин почувствовал, как сильно он устал. Может быть, эти люди погибли по его вине? Два человека. Он ничего не нашел, ничего не сделал. «Умнее всего будет вызвать полицию, сказать, что очутились они тут случайно. Катаржина сумеет с ними объясниться, а потом он поедет домой. Нужно позвонить в полицию по мобильному телефону. Мой аппарат не работает после того, как попал в воду. Позвоните по-своему». Катаржина кивнула, достала мобильник из кармана и показала Старыгину. «Разрядился. А ведь я заряжала его перед уходом. Одно к одному». — проговорил Старыгин. — Значит, нужно уходить отсюда. Вызовем полицию из города. — Я все ждала, когда вы сами догадаетесь, — проговорила Катаржина. — Совершенно ни к чему нам здесь торчать. Сами же говорили, что хозяин подозрителен. — А чего вы думаете, он так быстро отсюда удалился, чтобы оставить нас наедине с трупом? Старыгин проверил свою одежду, развешенную около огня. Хотя, что еще не совсем просохло, но он оделся, так как оставаться здесь дольше, зная, что в соседней комнате висит мертвец, было выше его сил. Старыгин запер дверь массивным старинным ключом, спрятал этот ключ под крыльцо. На улице светило солнце, и Катаржина немного приободрилась. Рядом с дверью на стене был выведен коричневой краской номер дома. — Дом номер двенадцать, — проговорил Старыгин. Такой же номер, как у карты повешенного, и такой же, как... Он не договорил, но достал из кармана листок с тем схематическим рисунком, который отдала ему эрмитажная служительница. Старюгин хотел убедиться, что знаменосец действительно обозначен на этом рисунке двенадцатым номером. Вынимая из кармана листок, он случайно выронил оттуда какие-то карточки, нагнулся и поднял их с мостовой. Это были две карты таро. Потрепанная засальная карта с полустёртым, плохо различимым изображением. На первой карте из темного фона проступали два сухих, и скореженных временем и непогодой дерева. Ветви их сплетались, как высохшие узловатые старческие руки, и к этим переплетенным ветвям за одну ногу был подвешен человек. Он был повешен в той самой позе, в которой они с Катаржиной только что нашли и двойника амстердамского знаменосца. Двенадцатая карта. Повешенный. Пагод. Зеркальный человек, перекинутый как мост между небом и преисподней, между жизнью и смертью, между прошлым и будущим. Глава повешенного была перечеркнута жирным крестом. Тем же самым блекло красным цветом, которым были сделаны знаки на старом кладбище. Вторая карта изображала пышно одетого человека в короне, усыпанное драгоценными камнями, выседающего на троне. Четвертый из старших арканов император. Четвертым номером на рисунке был помечен капитан-гвардейца Франц Банин кок «Что это у вас?» — Катаржина приблизилась, глаза у нее горели, как у кошки. «Это карты Таро», — обреченно вздохнул Дмитрий Алексеевич. «Все сходится». «Нет, не это». Ее рука с длинными тонкими пальцами выхватила у Старыгина помятую бумагу. «Так», — протянула она зловеще, — «так. И как интересно вы это объясните». Старогин подумал, что он ничего не должен ей объяснять, потом вспомнил, что там за дверью остался труп человека. — Вы все время чего-то не договариваете, Катаржина сделала явственное усилие и говорила теперь гораздо спокойнее. — А вам не кажется, что мы должны больше доверять друг другу? — Да, но... Он замелся и отвел глаза, потому что вспомнил, каким хищным огнем зажегся ее взгляд только что. «Дмитрий, вы приехали в Прагу не просто так, не наугад». Она положила руку ему на плечо, и сквозь ткань пиджака он почувствовал, как горяча эта рука. «У вас были какие-то наводки, кроме той украденной картины Коврайского. Ведь так? Ну, это не совсем точно». Старыгин понял, что, если сейчас все не расскажет, вспыльчивая паника Торжина может очень на него рассердиться и не станет больше ему помогать. «И куда он денется? Тогда в чужом городе». К тому же полиция может заинтересоваться, а он почти не говорит по-чешски. Он решительно протянул руку и отобрал у нее рисунок. Затем прошел несколько шагов по берегу и присел на лежащее на песке бревно. Вода и солнце давно уже сделали его темным и гладким. Эти номера на рисунке соответствуют номерам аркана второго. Выбросившись из окна перед тем, как умереть, женщина, покушавшаяся на ночной дозор, нарисовала кровью знак «Колесо судьбы», — начал Старыгин. Я посмотрел в одном старинном трактате и понял, что речь идет об арканах Таро. — Но рисунок, откуда вы его взяли? — настойчиво спрашивала Катаржина. — Он был у нее? — Не может быть, — взволнованно воскликнула Катаржина. — Этого просто не может быть. Его нашли у нее в кармане? — Нет, если бы это было так, рисунок забрала бы милиция, — нехтя признался Старыгин. — Один человек, случайный посетитель, видел, как листок выпал у нее из кармана и передал его мне. Он решил не упоминать имени служительницы. Так, на всякий случай. «Какой человек?» — жадно спросила Катаржина. «Как он выглядел?» «Слушайте, что вы все спрашиваете?» Возмутился Старыгин, который понятия не имел, как выглядел тот мужчина. «М -м, «Кажется, с бородкой, одет в темное. Откуда такой интерес к постороннему мужчине?» И поскольку она молчала, он продолжал, накаляясь. «Согласен, все это выглядит неправдоподобно. Но уже сами были со мной на мельнице и видели покойника. И ночью...» «Что? Ночью?» — зловеще спросила Катаржина. Ночью один незнакомый тип упал с крутой лестницы в подвал, сломал себе шею, выдавил из себя Старыгин. А утром я нашел там карту Таро. — Разумеется, вы случайно проходили мимо, — язвительно спросила Катаржина. — Вот именно, гулял. На самом деле все происходившее, безусловно, не было случайным. мы пытались назначить встречу. Капитан должен был сообщить ему нечто важное. Старогин вспомнил фотографию в газете, на которой перед картиной Рембрандта стоял человек, удивительно похожий на капитана амстердамских стрелков. Он просто обязан его найти, и тогда этот человек сможет пролить свет на удивительные события, развернувшиеся вокруг ночного дозора. «У меня ведь сегодня назначена встреча с фотографом», проговорил Дмитрий Алексеевич, вставая и поворачиваясь к своей спутнице. Он наверняка уже ждет. Далеко отсюда да, пороховой башни». «Совсем недалеко. Сейчас мы перейдем реку по Манесовому мосту, а там не больше десяти метров». Через несколько минут они подходили к мосту. На берегу реки, возле перевернутой лодки, собралось несколько человек. «А где пан Лойза?» — спросил Старыгин, мужчина, в колоритном костюме лодочника. «Э, «Кто?» — переспросил тот. «Ну, тот пан, который живет в доме с водяной мельницей. Он сказал, что будет здесь, возле Манесового моста. Он смотритель лодок на чертовке». «Не знаю никакого Лойза». Лодочник пожал плечами. «И в том доме, где мельница, давно никто не живет». «Странно. Он сказал, что будет здесь, что такие происшествия — это его работа». «Пан что-то путает», — хмыкнул лодочник. «Может, пан выпил абсента? От этого бывают и не такие видения. Говорю же, в доме с мельницей никто не живет». Старый отошел недоуменно, морщась и потирая лоб. «Они говорят, что в том доме вообще никто не живет», — сообщил он Которжиня. «Как же так? Вы что, с ума сошли?» прошипела она, оттаскивая его подальше от людей. Ходьте по берегу и орете во все горло, что были в том доме. Неужели не ясно, кто такой Лоиса, Убийца! И его никто не видел. Так что, когда найдут труп, подумают на вас. Или на вас!» огрызнулся Старыгин. «Вы странно себя ведете», — она облеснула глазами. «По-моему, здесь все странно себя ведут», — ответил ей Старыгин, потирая виски. «Мне кажется, что человек, который захотел бы прослыть большим оригиналом, должен вести себя не странно». Это моментально привлекло бы к нему всеобщее внимание. Впрочем, мы должны поторопиться. Боюсь, пан Штольц может нас не дождаться. В таком случае поспешим. Хрупкий мир был восстановлен, и Катаржина взяла Старыгина под руку. Перейдя Манесов-мост, спутники снова углубились в улочки старого города, где Катаржина чувствовала себя как рыба в воде. Сейчас, в отличие от раннего утра, здесь толпились бесчисленные туристы. Перетекая из лавочки в лавочку, из ресторанчика в ресторанчик, Запасаясь сувенирами и впечатлениями, переговариваясь и фотографируясь на фоне знаменитых зданий. Чуванные тяжеловесные немцы, сухопарые сдержанные англичане, громогласные подвижные итальянцы, миниатюрные улыбчивые японцы, казалось, весь мир послал на эти узенькие улочки своих представителей. Часто встречались и русские туристы, ничем не отличающиеся от американцев и жителей Западной Европы, разве что большей самоуверенностью и показным расточительством. Старыгину показалось, что эта разноязыкая толпа сосала в себя всю неповторимую тайну Праги, поглотила ее древнее очарование, унесла на тысячах и миллионах фотоснимков и видеокадров. Призраки старого города в страхе разбежались под натиском самоуверенных пришельцев, попрятались по темным углам и ждут ночи. Еще немного, и этот город ничем не будет отличаться от других туристических центров. Если сейчас среди толпы туристов появится голем, Никто не разбежится в страхе. Туристы примут его еще за одну местную достопримечательность и спросят, сколько нужно заплатить, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Оставив слева знакомое уже здание Пражского гетто, спутники миновали Староместскую площадь, где уже просто яблоко негде было упасть. Туристы толпились перед зданием Старомесской ратуши, чтобы послушать бой знаменитых курантов и полюбоваться, проходящие каждый час из окна в окно процессии фигурок апостолов. Миновав площадь и еще немного пройдя по многолюдным улицам, Катаржина протянула руку. «Вот, уже видна пороховая башня. Скоро мы придем на место встречи с фотографом». Действительно, впереди в узком просвете улицы показался массивный квадратный силуэт старинной башни, украшенной многочисленными гербами и статуями святых и правителей. В основании башни виднелся проход в новый город. «А вот и та пивница, где вы должны были встретиться». Надеюсь, пан Штольц еще не ушел. По крайней мере, это приятное место для долгого ожидания. Катаржина оттолкнула низкую дубовую дверь в массивной каменной стене и пропустила Старыгина вперед.